Семенов сегодня ночевал у «Галактики», которая в своей большой однокомнатной квартире-студии разрешила ему спать в ее кровати на левой половине. Настя, отсиживая срок в квартире доктора, вообще не давала ему приближаться к его возлюбленной. Этой ночью он хоть смог почувствовать ее запах и подержать за руку, прежде чем заснуть. Ему уже хотелось отпустить Настю восвояси. Но суд ее приговорил к шести годам лечения под постоянным надзором доктора, на чем настояла в суде сама «Галактика». Проснувшись, он включил кофемашину, чем разбудил всех остальных. Настя в попыхах собралась и умчалась на пробежку, что дало любовникам целых 30 минут одиночества, чем они и воспользовались. Семенов уже не успевал принять душ, надев форму, быстро поцеловав галу, выскочил из квартиры, опаздывая на совещание.